Глава 14. 7 мая, 13 часов 5 минут по Гавайскому времени. Хана, остров Мауи. С переднего пассажирского сиденья Палу указал вперёд. Следующий поворот налево. Куда именно? Грей склонился над рулём, всматриваясь в стену папоротников и железных деревьев. По бокам арендованного джипа хлестали ветки. Они ползли и подпрыгивали по вернице грунтовых дорог. пересекавших дикую часть заповедного леса Ханы. Примерно час назад пришлось съехать с шоссе и обогнуть Милплейс возле универмага Хасегава. Вокруг простирались поля Таро. Грей хотел срезать путь, но Палу покачал головой, сказав, что это пойно, дурной знак. Таро исходит из тела отца неба и первого сына матери земли, оно даёт жизнь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 Грей понимал тревогу местного населения. За 3 месяца жизни здесь он ощутил глубокую связь между островом и его жителями. Их история была вписана в каждый скалу, животное или растение. Словно читая его мысли, Полу сказал, глядя на заросли древовидных папоротников: "Золотыми волосами пулу хапу мы набиваем подушки и матрасы. Листья и ядра можно даже есть".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 Иногда в просветок сзади мелькала береговая линия. С этой высоты была не так заметна суета вокруг ханы. Расстояние и маячащая впереди гора смягчали оставшийся внизу хаос. Ещё выше окутывавший вершину туман стал таким густым и влажным, что приходилось вытираться салфетками. Лес вокруг обрёл какую-то призрачность. Заговорил профессор Мацуи тихим голосом, возможно, из чувства почтения.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 Популярная туристическая достопримечательность напоминала посетителям о богнином прошлом Халеакала, когда потоки базальтовой лавы по хое хое как на поверхности, так и под землёй формировали остров Мауи. На склонах вулкана Халеакала было множество других лавовых трубок, и знали о них, скрытых густым лесом местные жители.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 Раскинулось баньяновое дерево. Его крона достигала 70 футов в высоту и раскинулась на 50 ярдов. Великаны окутывали и подпирали сотни воздушных корней, образуя деревянный занавес под лиственной беседкой. "Ничего хорошего", буркнул Ковальский. Грей был согласен. Возле дерева стоял старый фургон Volkswagen. "Кто-то уже поднялся туда", пробормотал Грей.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 Амид повёл группу в настоящие дебри, не то что жалкие лесоок на юго-востоке, где бродили орды туристов. Те места, конечно, не соответствовали девизу турфирмы: "Когда сходишь с проторённого пути, начинается настоящее путешествие". Вот только тяжело уже. Амид поскользнулся в жидкой грязи и едва сохранил равновесие. Всё-таки не зря в молодости был сёрфером, даже чемпионом. У вытя золотые денёчки остались в прошлой жизни. Тем не менее, в 52 года он не хотел отказываться от своей страсти и зарабатывал себе на жизнь, вводя туристов, тех, кто не стремился к комфорту в джунгли вокруг Халеакала. Нынешняя группа муж, жена и их одиннадцатилетний сын Бенджамин провела в пути трое суток. Не спеши, Бенджамин, Попросил Пол Симмонс, тяжело дыша и изо всех сил стараясь не отставать от прыткого как козлёнок мальчишки. Симмонсы владели технологическим стартапом в Сан-Рафаэле. Родители были в очень хорошей форме. Муж страстно любил кроссфит, а жена Рейчел каждый день занималась йогой. Эмит с удовольствием смотрел, как она выполняет асаны в первую ночь на берегу освещённого лунным озерца, в который спадали струи водопадика.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 тревожился. Здесь было полно прикрытых мхом и папоротниками ям и обрывов. Вы бы лучше попридержали ребёнка. Пол вдруг вскрикнул и шлёпнул себя по шее. Жена обернулась и спросила, скорее устало, нежели обеспокоенно: "Господи, и пол, что там у тебя?" Тот дёрнул плечом, словно что-то стряхивая, а потом вдруг закричал и упал на колени, обеими руками сжимая шею. "Пол, вцепилась в его руку речу".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 Клучи тумана шевелились, словно в них вселилась какая-то невидимая сила. Волосы встали дыбом от аттского гула, совершенно дикий звук. А затем Амит разглядел маленькие чёрные тельца. Это их гудение доносилось сквозь туман, и они неслись к ним со всех сторон. "Бегите!" крикнул он. Рейчул смотрела лишь на мужа, который едва держался на ногах. "Что?"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 Затем заметил мальчика не на тропе, а в лесу слева. Либо ребёнок заблудился, либо что-то заставило его сойти. "Вернись!" закричал Эмит. Бенджи испуганно застыл на месте. Должно быть, слышал крики родителей. Он уставился на Эмита, явно не решаясь довериться почти незнакомому человеку. "Ну, же малыш, нам нужно спуститься с этой горы". Эмит старался, чтобы голос не сорвался от страха. "Мама и папа прямо за мной. Возвращайся на тропу".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 элементарная самка, поперовав самцами, она ждала в прохладной темноте, почти не двигаясь после спаривания. Всё её существо сосредоточилось на наполненном брюшке. Усики свернулись на голове, четыре крыла легли на спину. От сытости чувства притупились, большие глаза не мигали. Рой нашёл убежище и привёл её сюда дорогой из феромонов. Она поселилась в приятной темноте с себе подобными, готовясь самка пробовала ногами воду, сочившуюся из каменной стены, иногда всасывала влагу. Это всё, что ей было сейчас нужно. Ганглии за её глазами ответили на перемену освещения от яркого света до полной темноты. Всплеск гормонов сообщил, что она в безопасности.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 Самка услышала, взобралась на стену и повинуясь инстинкту, тоже начала щёлкать задними лапками. Наконец, её усики уловили два аромата: феромон зова и углерод дыхания. Всё. Она поднялась в воздух изо всех сил, работая крыльями, чтобы поднять тяжёлое тело и направилась к выделениям газа. Повсюду подобные ей щёлкая лапками поднимались в воздух. Эхо позволяло легко обходить препятствия в темноте. Хотя глаза самки всё ещё были слепы, мембраны над полостями по обе стороны головы натянулись и вбирали каждую вибрацию. Хитиновые ланцеты отшлифовали её жало, уже смазанное ядом. Наконец, впереди что-то послышалось, вибрация, перед которой она не могла устоять. Вибрация отдаваласься хохом, заставляя двигаться быстрее, надо добраться первой.